Глава 13. У Оттера была инерционка, так что летели не только по компасу и вышли точно на Грейт Фолз. Самолет летел полным. Ворон к утру организовал специалистов, как и обещал. Нефтяники электрики, два авиамеханика и четыре пилота из молодых. Все невыспавшиеся, нервные, да еще и пристававшие весь полет с расспросами, потому что кто-то успел им сказать, что лучше меня происходящее никто не объяснит. Отчасти верно, но два часа непрерывных расспросов утомили, поэтому, когда самолет коснулся полосы аэродрома, на котором расположена база, я вздохнул с облегчением. Нас ждали. Почти все, кто был на земле, вывалили на улицу. Самолет к ним вчера послали. Он как раз взлетать собирается, на обратный рейс. Но, думаю, что пилот им мало что полезного смог сказать. Разве что успокоил и сообщил, что анклав остался на месте и никуда не делся. Хорошо было увидеть свой отряд. Вроде и расстался с ними три дня назад. Но за это время столько всего произошло, что ощущение, будто год где-то блуждал. А они, если по реакции судить, моего отсутствия и не заметили, по большому счёту. Улетел и сразу вернулся. Главная новость. Пропал Халаран. Прямо на базе исчез, и всё. Значит, и он тоже не просто так был, получается. Успокоил как мог, вроде успокоились. Даже обматерили, узнав, что пропавший был агентом федералов. Впрочем, я времени терять не стал. Скомандовал по машинам. Пойдем все равно полноценной колонной, нам главное в Баффало прорваться успешно. А там сразу дефицит техники сократится. Тамошний народ под себя подмял арсеналы и своей национальной гвардии и национальной гвардии соседнего штата Айдаха. То есть всякого военного железа в Баффало много. Нам лучше добраться до него как можно быстрее. Под специалистов выделили бронеавтобус и один из полицейских броневиков. При этом радиомашину оставили на базе. Связи нет, все. Воки-токи как-то работают. На таких дистанциях помехи не слишком забивают. Хоть радиус связи и снизился. А вот дальняя связь увяла почти что полностью. Все как и в отстойнике. Народ мгновенно собрался, прицеп с Робинсоном отцепили. Равно как и Твин Хьюи отрядный оставили на базе. «Брайан будет нужнее в Баффало, на новой технике, потому как нас пока всего два вертолетчика. Блин, нам придется еще и технику самостоятельно осваивать и при этом не разбиться». В общем, не прошло и 20 минут с приземления Оттера, а наша колонна уже выкатилась на дорогу. Шли быстро, пока дорога была хорошо знакома, а времени терять не хотелось. Хоть я и понимал, что мы, в сущности, остались здесь одни, но на бдительность давил все равно. Просто пусть не расслабляются. Поэтому наблюдатели крутили головами, стрелки были готовы в любую секунду влезть в свои башни и открыть огонь. В общем, на войну двинули. Раз мы отряд, то для нас пусть все война. Нехорошее увидели уже у Хелены. Вихрь, зарождающиеся тьмы. Для людей зрелище было новым, жутким. Это не мутное пятно, это уже торнадо ужаса во всей красе. К счастью, от шоссе было далековато, поэтому мы пронеслись мимо на максимальной скорости, успев увидеть группку призраков, кружащихся у чёрного вихря. Защитных, плотно прилегающих очков на резинке ни у кого не было. Все пользовались лёгкими тактическими, но я приказал даже их надеть. В Баффлоры живёмся правильными. Я даже знаю где. Я ещё с отстойника не забыл, как призраки нападают. Именно через глаза. А потом глаза жертвы чернеют, ни зрачка, ни радужки, ни белка, а заодно просыпается желание убить всех вокруг. Одно из самых мерзких порождений тьмы эти призраки. Но пока скомандовал лишь задраить все люки в машинах. Слава богу, что хотя бы в пределах колонны радиосвязь как-то функционировала. Хорошо, что ни Монтана, ни Вайоминг в густонаселенных штатах никогда не числились. Ни шоссе не забито, ни тьмы в полном объеме. Хотя это пятно у Хелены скоро расползется, оно просто свежее. Там банда долго квартировала, много всякого творила. А на месте таких вот жертвоприношений она и прорывается. Интересно, что будет со всеми этими адапта... Стоп. Синдромниками в мире без тьмы? Нужна она им или нет? Может, в себя придут? Хотя куда им там? Крови на каждом столько, что... Тяжелый броневик плавно несется по серой ленте шоссе. Слышно, как ветер посвистывает в башне. Люк снова открыли, чтобы до крупнокалиберного М2 можно было быстро добраться. За пулеметчика в нашем экипаже Джастин, к слову. «Машина навстречу!» — доклад из дозорного броневика. «Внедорожник! Один человек! Останавливай!» Подтянулась вся колонна. И точно, немолодой шеви серого цвета, по краям дверей ржавая кайма. За рулем мужик с бородой, точнее, был за рулем. Сейчас рядом с дверью стоит. На сиденье лежит калаш. С мужиком говорят Прюно и Люзель. «Свежий», — объявил Прюно. «Три недели как провалился. Сам из Денвера». «Лучшие свои вещи в бронеавтобус перекиньте», — сразу сказал я. «Мы двигаемся в Баффло, Вайоминг. Там остановимся. Оттуда можно будет перебраться в наш анклав. Машин там много, так что пикап бросайте. Кто по профессии?» «Я хирург», — сказал мужик. «Двойная охрана, тройной оклад», — засмеялся я. «Вы у своих в любом случае. Я, Влад», — протянул я руку. «Элмер». Хирург это хорошо. Вдвойне хорошо, потому что с нами только сан-инструктор. Врач очень не помешает, очень. Как провалились? Поехал в Дикенсон, Северная Дакота. Предложили работу. Приехал, снял дом, спустился в подвал, погас свет. Вышел в том же доме, но совсем в другом мире. Элмер развел руками Как-то выжил. Теперь точно выживите, не беспокойтесь. Я хлопнул его по плечу. Перебирайтесь в наш транспорт, а вашу машину сдвиньте на обочину. Ключи за козырек, наверное. У Элмера были только рюкзак и морской мешок, так что перебрался он быстро, а колонна двинула дальше. Может быть, ему и не повезло, зато нам с ним повезло точно. Пошли. В Биллингсе была тьма. Не торнадо, а настоящая стена. Как там, в отстойнике. Встали. Тут бы и пригодился Робинсон на прицепе, но мы его не взяли, поэтому покатили по карте наугад, забирая южнее проселками. Дважды снова утыкались в тьму, но сумели въехать в Вайоминг через Лоуэлл. Те самые места, по которым мы с Джо убегали от преследователей. И там снова напоролись на тьму. В Грейбулли, там, где она и раньше была. В Грейбулли, через который мы так эпично прорывались ночью на пикапе, отстреливаясь из пулемета от набегающих тварей. Пришлось сделать большой крюк через Коди, как мы тогда, и оттуда идти на Каспер. Хорошо, что в колонии заправщик шел. Я из-под тяжка поглядывал на своих людей. Хоть и бывалые все уже, но вид настоящей, ничем не маскирующейся тьмы их прибивал. Он меня до сих пор давит. Но мне ведь не впервой, а вот им ничего привыкнут. Каспер был чист и пуст, такой же, как и тогда, когда мы с Джо проехали. Даже стоянку разглядел, с которой угнал Тойоту. Интересно, как она там в сарае поживает? Последний рывок по до сих пор идеально гладкому шоссе 87 на Баффло. Тут уже рукой подать. «Нигде не задерживаемся, сразу на аэродром», передал я по колонне. Аэродром Баффало и подступы к нему считай, что местная военная база. Когда-то маленький и захолустный, он прирос сборными ангарами, вышками, заграждениями и барьерами Хеска, после чего вместил в себя не только всю местную авиацию, включая военную, но и наземную технику. И техника здесь была такая, о какой мы в Колд-Лейке разве что мечтать смогли. Вроде и нет больше проблемы, банд. Но вот лучше сразу лапу наложить. Так спокойней будет. Поэтому колонна пронеслась через Баффало на большой скорости, вылетела из городка с другой стороны, там еще прибавила газу и через несколько минут прорвалась через ворота на аэродром. «Прюно! наблюдателей на вышке! Вон ангары, вон ряд зеленых лавов, как на парад выстроились, вон вижу Брэдли, вон ряды хамви, бронированных и обычных, Всё на месте, всё, где и раньше было. Наши броневики образовали ещё одну шеренгу. Люди вываливались из машин и сразу бежали к технике. «Заводить всё, что заводится, всё проверять. Машины с загруженным боекомплектом выдвинуть вперёд», продолжал я распоряжаться на бегу. «Брайан, ищи вертушку по себе. Сразу поднимай и облите окрестности. Ищи всё странное и подозрительное, понял? Вертушек много, а они тут все в отличном состоянии. Это я точно знаю». Ключей даже в бывших частных нет. Все переделали под тумблер. Я в этом еще и сам успел поучаствовать в свое время. Семь штук только Блэкхоков транспортных и Медеваков. Надо осваивать, к слову. Так, полоса свободна. Вон вижу мобильные генераторы. Их тут аж пять штук. Так что сможем не просто обустроиться здесь пока, но еще и запитаться. А так тут все готово для жизни. И мобильные дома поставили, и склад ГСМ «Оборудован всерьёз. И всё, что хочешь. Сюда начнут прилетать, а дальше разберёмся. Первые новости. Заводится всё, во всех машинах боекомплект, кроме нескольких Брэдли. Попутно я сам завёл легко бронированный Хамви, который ещё и заправленным оказался под пробку. То есть служба тут неслась исправно. Зачем завёл?» «По аэродрому носиться». «Место не такое уж маленькое, особенно если с новыми территориями считать. Пешком не набегаешься, а гонять наши броневики как-то немного противоестественно». Брайан взлетел уже минут через двадцать на б 206 с опознавательными знаками Национальной гвардии. Потом связь проверили. Так себе связь, прямо скажем. Хватило километров на 5, и это с воздуха, с бортовой рации, на мощный приёмник. Лав-3 или лавы, как я начал их называть про себя, нравились больше всего. Пусть броня у них обычная, БТРная, и крупный калибр её пробьёт, но машина быстрая и вооружена всерьёз. 25 миллиметровая пушка «Бушмастер» с цепным приводом и два пулемёта, соосные в башне и на турели. И скорость у этих БТРов хорошая. Вот для войны с бандами совсем недавно мне именно о таких и мечталось. Есть модель поновей, но она тяжёлая. Слышал, на пересечённой местности уже вязнет, колёса против БТРовских слабоваты. Тут совершенно неожиданно вернулся вертолёт. Завис над полем. Заговорила хрипата рация. «Вижу банду. До двадцати машин. Приближается с севера по 87 седьмому. Километров 10 до них». «Банда? А банда откуда? Банды должны же исчезнуть, нет? Или я что-то не так понял? Вот-то задачил». «А, впрочем, не до того сейчас. Сейчас надо отбиваться, потому что рубь за 100 они прут именно сюда. За вот этим самым имуществом. Больше незачем». Просто поздно чухнулись, потому что мы уже здесь. И пять полноценных экипажей на технику мы получим в лавах. Ничего сложного нет. Жаль, не было времени с Брэдли разобраться. Пейзаж тут как стол плоский, подъездная дорога видна далеко. А мне и планировать оборону особо некогда. Поэтому просто выдвинул все пять машин полумесяцем от аэродрома к северу, оставив вертолет в воздухе и приказав следить за подступами с других направлений. И когда колонна подошла где-то на километр, скомандовал огонь. Никто даже не понял, что стоящие в разброс бронемашины не брошены, а с экипажами. Гулко захлопали бушмастеры. Трассеры устремились в сторону движущихся машин. До сего момента стройное движение противника смялось, кто-то начал разворачиваться, кто-то слетел в поле, поднимая за собой шлейф пыли. Некоторые бандитские пикапы уже дымили. Затем все пять лавов разом двинули вперед, не переставая вести огонь на манер танковой атаки, пытаясь нанести как можно больше поражений. И нельзя сказать, что безуспешно. Бушмастеры бьют точно и достают далеко. А тепловизоры еще и помогли обнаружить бегущих, укрывающихся и просто недобитых. Ушло хорошо, если машины 4. Остальные остались здесь и трупы вокруг них. В общем, бой прошел. Даже не бой это был, скорее избиение. Надо бы радоваться, но радоваться не получилось. «Это что с ним?» спросил Роб, подойдя к трупу бандита. Синеватый оттенок кожи я разглядел издалека. Глаза, когда подошел ближе. Негативные глаза, с черным белком и светлой радужкой, такие, какие я видел на ферме у Милославского. «Это адаптанты», — сказал я. «Люди, которые живут у тьмы, и она их не трогает». У него на лбу эмблема Блейдс. Роб толкнул убитого ботинком в скулу. «Я вижу, психи стали адаптантами», — сказал и сам к себе прислушался. «Психи провалились с нами». Стали адаптантами. Так что проблема банд вовсе никуда не делась, скорее наоборот. Скоро банды доберутся до настоящего оружия. И вот теперь уже без всякого сомнения. Они и здесь до него добраться хотели. Просто мы успели первыми схватить револьвер со стола и выстрелить. И для чего им оружие? Ну, угадай, с трех раз.